Глава 12 Экспериментальные артефакты. Должна признаться, все предыдущие главы я могла бы с лёгкостью назвать «разрешите себе». Дайте себе разрешение оспорить привычные представления, чтобы взглянуть на мир по-новому, экспериментировать, терпеть неудачу, прокладывать собственный путь и тестировать границы своих способностей. В сущности, это именно то, что я хотела бы знать и в 20, и в 30, и в 40, и в 50. Да и сейчас, когда мне уже 60. Невероятно просто замкнуться в рамках традиционного мышления и заблокировать все возможные альтернативы. Большинство из нас окружают люди, стоящие на обочинах нашего пути, побуждая следовать предначертанным курсам, не выходить за общепринятые рамки и идти в том же направлении, которое некогда они избрали сами. Это удобно и для них, и для нас. Подобное мышление подтверждает правильность их жизненного пути и обеспечивает готовый сценарий, который легко воспроизвести, при том, что он сильно вас ограничивает. Эти люди не просто чувствуют себя спокойно и комфортно, когда вы идёте по их следам, а иногда ещё и испытывают невероятное облегчение от того, что вы их не превосходите. В Латинской Америке есть выражение «джекет-пуллер», которое примерно переводится как «тянущие за полы». Оно описывает людей, пытающихся ограничить движение человека, хватаясь за фалды его пиджака, чтобы он не поднялся выше остальных. В англоязычных странах это называется синдромом высокого мака. Он выражается в нападках на ни в чем не преуспевших людей и стремлении подогнать их под общий стандарт. Пребывание внутри тесной группы — это норма, и те, кто пытается из нее вырваться, рискуют быть втянутыми обратно всеми членами сообщества. Хуже того, в некоторых регионах мира тех, кто что-то делает иначе, считают чуть ли не преступником. Например, в Бразилии традиционное название предпринимателей «эмпрессарио» в вольном переводе означает «вор». Так сложилось, что в мире немного мест, где можно встретить ролевые модели успешных предпринимателей, и нередко окружающие считают ваши попытки сломать устоявшийся порядок вещей незаконными и даже преступными. Это стало серьезной проблемой для организации «Индево», занимающейся улучшением предпринимательского климата в развивающихся странах. Когда в начале работы в Латинской Америке «Индево» заявила, что хочет стимулировать предпринимательство, это встретило огромное сопротивление. Тогда организация придумала и начала пропагандировать новый термин «эмпрендедор», чтобы отразить подлинную суть инноваций и предпринимательства. Через несколько лет это слово вошло в лексикон в разных странах. Теперь Эндева столкнулась с похожей проблемой в Египте, где тоже пытается найти и внедрить в Эбихот новый термин для обозначения предпринимателей. В значительной мере работа d концентрируется на предоставлении студентам разрешения оспаривать допущения, чтобы расширить границы их воображения, заставив освободиться от традиционных способов мышления. Большинство наших заданий требуют выхода из зоны комфорта, чтобы заново познакомиться с окружающим миром. У преподавателей в запасе множество загадок, на которые нет готовых ответов. Кроме того, само обустройство учебных комнат в Дискул способствует проведению экспериментов. Вся мебель на колесиках и легко передвигается для создания различных рабочих пространств. На каждом новом занятии делается перестановка. Коробки с бумагой, деревяшками, пластиковыми деталями, скрепками, резинками, разноцветными ручками, ёршиками для чистки труб и клейкой лентой приглашают студентов создавать прототипы своих идей и превращать их в нечто реальное. Учебные комнаты заставленные передвижными досками обклеенными разноцветными стикерами для мозговых штурмов. На стенах развешаны фотографии и артефакты с прошлых проектов, побуждающие студентов креативно мыслить. Мы даем студентам реалистичные задачи без однозначных ответов. К примеру, можем попросить их найти способ сделать езду на велосипеде по территории кампуса более безопасной. Или придумать доводы, убеждающие детей есть полезную для здоровья пищу. Помимо этих локальных проектов, студенты, обучающиеся по программе «Дизайн для экстремальной доступности», работают с партнерами в развивающихся странах над выявлением проблемы и поиском низкозатратных решений для них. Результатом этого проекта уже стал ряд потрясающих продуктов, которые в настоящее время выходят на рынок. Скажем, одна команда после посещения больницы в Непале спроектировала новый тип медицинского инкубатора для младенцев под названием «Эмбрейс», поняв, что традиционные западные устройства по цене около 20 тысяч долларов не очень подходят для местной среды. Многие были сломаны и нуждались в деталях, которых у больниц не было. Руководство по эксплуатации и предупреждающие надписи были сделаны на языке, которого медицинский персонал не знал. А самое важное, большинство детей в стране рождались в деревнях, расположенных далеко от города. Таким образом, недоношенные дети, которых следовало сразу помещать в инкубатор, чаще всего не получали необходимой помощи. Команда выявила потребность в недорогом и технологически простом инкубаторе и за несколько месяцев спроектировала крошечный спальный мешок с вкладышем, содержащим специальный воск. Температура плавления воска составляет 37 градусов Цельсия, чего вполне достаточно, чтобы новорождённый находился в тепле. Всего за 20 долларов, сравните с 20 тысячами, родители и местные клиники могут обеспечить недоношенному ребёнку комфортные условия с момента рождения или в походных условиях. Восковые вкладки можно вынуть из мешка и положить в горячую воду, чтобы воск начал таять. Затем вкладки вновь помещаются в спальный мешок, который после этого способен сохранять тепло в течение нескольких часов. Когда температура со временем снижается, воск можно подогреть снова. Для этого не нужно ни технической подготовки, ни электричества. Устройство невероятно дёшево, поэтому им легко снабдить даже самые бедные регионы страны, где нет современных больниц. Студенты покидают наш учебный курс изменившимися навсегда. Они обретают способность обращать внимание на недостатки окружающего мира и понимают, что наделены полномочиями их исправить. Как говорит Дэвид Келли, основатель и директор Дискул, они покидают нашу школу с креативной уверенностью. Они знают, что у них есть разрешение, явное и неявное, экспериментировать, терпеть поражение и пытаться снова. Мы все должны понять и принять, что каждому из нас даются одни и те же разрешения, и всё, что нам нужно, — просто признать, что это наше единственное право, а не нечто дарованное свыше или извне. Важно помнить, что каждый из нас ответственен за создание собственной истории и понимание того, как она одновременно ограничивает и наделяет нас силой. Должна признаться, эта мысль пришла мне в голову довольно неожиданным образом. Несколько лет назад я стала посещать литературную мастерскую. Преподаватель попросил нас описать одну и ту же сцену дважды. В первый раз — с точки зрения человека, который только что влюбился. А второй — глазами человека, у которого только что на войне погиб ребёнок. Упоминать ни влюблённость, ни войну не разрешалось. Это простое задание показало, насколько по-разному выглядит мир в зависимости от эмоционального состояния. Когда я представляла, что в состоянии блаженства иду по оживлённому городу, моё мышление концентрировалось на цветах и звуках. Казалось, я способна увидеть весь мир сразу и целиком. Когда же я мысленно шла по тем же улицам в подавленном состоянии, всё вокруг выглядело серым и несовершенным, и я сразу же замечала даже такие мелочи, как трещины на асфальте. Я не могла оторвать глаз от земли, а город — Казался пугающим. Я специально нашла написанный для этого задания текст. Сара наклонилась, чтобы полюбоваться только что купленным букетом роз персикового цвета. Её мысли блуждали, причудливым образом переключаясь с роз на восхитительный запах свежего хлеба, доносившийся из соседней булочной. Рядом со входом в булочную стоял жонглёр-любитель в костюме дичайшей рассветки. Вокруг него собралась стайка детей, хихикавших каждый раз, когда он упускал мячик. Уже через несколько минут Сара заметила, что хихикает вместе с детьми. Закончив выступление, жонглёр сделал щегольской поклон в сторону Сары. Она поклонилась в ответ и протянула ему розу. Джо шёл, опустив голову, пытаясь защититься от ледяного тумана. Порывы ветра, хлеставшие его словно плеть, подбрасывали в воздух обрывки газет, которые со всего размаху ударялись о стены домов, прежде чем взлететь ещё выше. «Кто на трещину наступит, тот и мамочку погубит. Как по ней пройдёшь, маме спину перебьёшь». Эти слова всплывали в голове Джо каждый раз, когда он перепрыгивал через трещины в асфальте и избивался с ритма ходьбы. Детское поверье гудело в его голове а он безуспешно пытался сосредоточиться на неровной дороге, протянувшейся перед ним. Это задание было ценным не только для улучшения писательских навыков, но и полезным для жизни в целом. Оно пронзительно напоминает о том, что мы сами выбираем, какими глазами смотреть на окружающий мир. Он наполнен и цветами, и трещинами на асфальте. И каждый из нас сам решает, на что обращать внимание». А потом это восприятие становится нашей реальностью. Недавно мне довелось посетить современную академию для людей старшего возраста на мексиканском полуострове Баха, который управляет Чип Конли. Цель этой программы — обеспечить основу для переосмысления нашей роли в мире на поздних этапах жизни. Там постоянно ссылались на так называемое лиминальное пороговое состояние, когда человек перемещается между двумя стадиями развития, словно гусеница, превращающаяся в бабочку. Нам рассказывали, что в коконе гусеница в буквальном смысле слова превращается в суп со всего несколькими сохранившимися воображаемыми дисками. Она, по сути, заново изобретает и создает себя — перерабатывая все исходные материалы и сохраняя при этом ядро того, чем была раньше. Недельная программа в Академии составлена так, чтобы помочь участнику отбросить все, что перестало быть ему полезным, и впредь опираться на то, что у него есть теперь. Занимаясь этим в группе в условиях строго ограниченного времени, мы становились свидетелями лиминального состояния друг друга. Было на редкость увлекательно и поучительно наблюдать за этими переходами, причем некоторые из них явно давались с трудом. Мне казалось очень жаль, что мы не сфотографировались группой до и после программы, потому что внутренние изменения сопровождались драматическими физическими преобразованиями по мере нашего превращения в тех, кем мы хотели стать. Так я в приливе вдохновения написала несколько стихотворений, описывающих этот опыт. Предлагаю вашему вниманию одно. Оно о том, как нечто столь простое, как песок, можно характеризовать по-разному в зависимости от восприятия. Песок. Примятый, побитый, раздробленный, закалённый, солёный, бездумно растраченный, истоптанный, запятнанный, изрытый, пересохший, проснувшийся, утёкший. Стабильный, мягкий, управляемый, спокойный, мудрый, приятный, наводящий на размышление, ритмичный, возвращающийся к истокам, объединяющий, безмятежный, доскональный. Мы все находимся под глубоким влиянием истории, которые нам рассказывают и которые мы рассказываем себе. И они в значительной мере определяют наши возможности в будущем. На нас влияет не только личный опыт, но и опыт наших предков. Ученые располагают неоспоримыми доказательствами трансгенерационной передачи травмы потомкам людей, переживших Холокост, и американским индейцам, и афроамериканцам, чьи родственники жили в рабстве или в страшной нищете. Большинству из нас рассказывают о прошлых поколениях, и к этим историям прилагаются вполне понятные уроки. А еще опыт наших родителей, бабушек и дедушек влияет на то, как они обращаются со своим потомством. Да, иногда это истории и уроки о большой удаче. Но нередко они передают психологическую травму следующим поколениям. Чтобы написать собственную историю, нужно понять, кто вы и где находитесь, как вы здесь оказались, каковы ваши сильные и слабые стороны и в каком направлении вы намерены двигаться дальше. Вы должны понять, что вас сдерживает, что толкает вперёд и что вы возьмёте с собой в путешествие. И нужно интерпретировать то, что другие рассказывали вам о вашем прошлом и что вы сами говорите себе о своём будущем. Недавно я присутствовала на мероприятии, где было много маленьких детей в возрасте от полугода до шести лет. Было чрезвычайно интересно наблюдать, насколько они отличаются друг от друга. Одни дети радостно улыбались, другие отвечали задумчивым взглядом. Были те, кто отчаянно грустил, те, кто всегда первым стремился во всём участвовать, и те, кто предпочитал осторожно наблюдать за происходящим со стороны. Уже в столь нежном возрасте было очевидно, что у каждого из них своя история, вербальная и невербальная, о собственном месте в мире. Их личные истории, казалось, начались задолго до их рождения. Ширзат Шамин проделал огромную работу, исследовав типы историй, которые мы рассказываем себе о том, кто мы, а также то, как эти истории помогают либо мешают нам в жизни. В своей книге «Позитивный интеллект» психолог описывает 10 разных вредителей и мудреца, которые в огромной мере определяют суть и характер нашего взаимодействия с миром. В группу вредителей, саботажников, входят судья, перфекционист, льстец, гипербдительный, беспокойный, контролер, конформист, гиперцелеустремленный, жертва и сверхрациональный. Понимание того, как эти голоса в нашей голове влияют на видение той или иной ситуации, позволяет нам научиться утихомиривать их. Так, я человек гипербдительный и хорошо знакома с этим назойливым голосом. Он вечно бубнит, что что-то может пойти не так, что впереди меня поджидают опасности, а ведь, как утверждает Ширзот, постоянное беспокойство сжигает много жизненной энергии, которая в противном случае могла бы быть направлена на что-то полезное. Безусловно, в некоторых ситуациях бдительность не помешает, но сверхбдительность контрпродуктивна и разрушительна. Это относится ко всем саботажникам, которых описывает Ширзет. Например, конформисты всегда стараются избегать конфликта, говоря «да», даже там, где это делать категорически не стоит, и преуменьшая реальные проблемы гиперцелеустремленные, излишне озабочены тем, что о них думают другие, что способствует развитию трудоголизма. А контролеру необходимо ощущение полного управления ситуацией, и он часто выталкивает других за пределы их зоны комфорта. Однажды Ширзат пришел к нам на занятия по креативности и проделал со студентами упражнения, показывающие, как распознать и успокоить своих вредителей, переключая внимание. Главное, в результате ребята с огромным облегчением узнали, что эти голоса звучат в голове каждого человека и услышали о вредителях, живущих в головах их товарищей. Это помогло им правильнее интерпретировать поведение друг друга и обеспечило инструментами для более эффективной совместной работы, в том числе благодаря своевременному выявлению вредителя, когда тот слишком уж настойчиво подает голос. По сути, то, чего мы достигаем, в огромной мере зависит от того, где мы до этого находились и что себе говорим. Рассмотрим, как взаимодействовали бы с окружающим миром четыре человека, не имеющие ничего, с учётом их разного прошлого опыта. Человек, у которого никогда ничего не было. Человек, который вырос в комфорте, а затем всё потерял. Человек, который начал с нуля, построил комфортную жизнь, а затем всего лишился. Человек, который вырос в богатстве, сейчас ничего не имеет, но точно знает, что в будущем его снова ждёт процветание. Хотя сейчас их ситуация одинакова, у всех ничего нет, все они пришли к такому итогу с разным опытом. В результате они видят и используют совершенно разные возможности. Кому из них легче и комфортнее рисковать? Кто воздержится от действий из-за страха и неудачи? Кто увидит возможности, которых не разглядят остальные? И кто будет реально стараться сделать что-то действительно значимое? Всё это зависит от истории, рассказываемой ими о своём теперешнем положении и видах на будущее. На первый взгляд, наша нынешняя ситуация может выглядеть такой же, как у других. Но прошлый опыт окрашивает возможности, которые вы видите перед собой, в разные цвета. Я сама остро почувствовала это в прошлом году, когда повезла на две недели группу из 15 студентов Стэнфорда в Южную Африку, чтобы они больше узнали об инновациях в этой развивающейся экономике. Перед поездкой мы очень мало времени провели вместе, и все прибыли в Йоханнесбург в один день. Группа состояла исключительно из студентов Стэнфорда, но было ясно, что их прошлый опыт сильно сказывается на их восприятии этой страны. Одни студенты много путешествовали раньше, а другие нет. Одни были выходцами из богатых семей, а другие — из семей со скромным достатком. К тому же география их происхождения была весьма широка, от Калифорнии до Ямайки и Ливана. И каждый из них смотрел на Южную Африку, сложную страну со сложной историей, по-своему. Честно говоря, я оказалась к этому не готова. Я ошибочно полагала, что это станет нашим общим опытом. Но каждый переживал что-то своё, и эти переживания были уникальными, основанными на предыдущем опыте. После ряда недоразумений на раннем этапе, в итоге, это привело к нескольким весьма информативным дискуссиям о том, как каждый участник воспринимал страну. С тех пор эта история постоянно напоминает мне о том, что пребывание в одной и той же позиции вовсе не означает, что на самом деле мы находимся в одном и том же месте. Ваша позиция — это то, как мир видит вас, а ваше место — то, как вы видите себя в этом мире. Они редко совпадают и, как правило, расходятся еще сильнее по мере нашего взросления, поскольку мало кто способен увидеть все, что повлияло на то, кем он стал сейчас. Например, встретите вы сегодня с Пегги Берг, вы увидели бы успешного предпринимателя, который руководит брендинговой компанией с отличной репутацией. Вы увидели бы все, чего она достигла за последние 30 лет, пока создавала компанию, и, скорее всего, сделали бы множество предположений о ее пути к этому. Но вы так и не узнаете, сколько сил было вложено в бизнес и сколько раз за эти годы ее компания находилась на грани банкротства. Вам будет невдомёк и то, что на ранних этапах жизни Пегги столкнулась с финансовой неопределённостью, так как бизнес её отца потерпел крах, из-за чего ей и её девяти братьям и сёстрам пришлось расти в чрезвычайно тяжёлых материальных условиях. Надо признать, история о разорении ее семьи глубоко закрепилась в сознании Пегги и мотивирует ее каждый день работать на пределе возможностей. Она никогда не воспринимает успех как нечто само собой разумеющееся и всегда стремится обеспечить своему бизнесу надежную основу. Однако по ней всего этого не скажешь. Люди видят перед собой позитивного, уверенного и щедрого лидера. Ее позиция в мире в глазах других сильно отличается от того места, где она видит себя. Эта история еще раз напоминает нам о том, что то, с чего вы начинаете, ничего не говорит о том, где вы окажетесь в итоге. Есть те, кто, родившись в роскоши, разбазарил все по пути. А есть те, кто, стартовав с нуля, достиг заоблачных высот. Некоторыми историями, описанными в аудиокниге, я поделилась со своим отцом, попросив его поразмышлять о важных вещах и событиях, произошедших за его долгую 92-летнюю жизнь. Его нынешнее положение комфортное, однако его жизненный путь не был лёгким. Отец переехал в США в 8 лет. Его семья бежала из Германии в 1930-х годах. И в Америку они прибыли практически нищими. Отец не говорил по-английски, а у его родителей не хватало денег, чтобы содержать двоих детей. Он жил с родственниками, с которыми практически не мог общаться из-за языкового барьера. А мать и отец смогли забрать его к себе лишь через несколько лет. Несмотря на столь печальное начало, отец прожил яркую жизнь и смог выстроить блестящую карьеру. Он ушел на пенсию с должности старшего вице-президента и исполнительного директора крупной международной корпорации. Размышляя о своей жизни, отец сказал, что главное, по его мнению, не относиться к себе слишком серьезно и не судить других слишком строго. Он очень сожалел, что в прошлом не был более терпим к ошибкам, как к своим, так и к чужим, и не рассматривал неудачи как естественную часть обучения. Теперь он понимает, что в большинстве наших ошибок нет ничего из ряда вон выходящего, и в подтверждение поделился со мной одной историей из прошлого. В самом начале своей карьеры в компании RCA он столкнулся с проблемой. У его команды не клеилась работа над одним проектом, и они с коллегами сутки напролёт искали решение. На это ушло несколько недель напряжённых усилий. Вскоре после успешного завершения проекта вся масштабная программа, куда он входил, была свёрнута. Если для отца и его команды проект в какой-то момент стал центром Вселенной, то для других он стал расходным материалом. В течение жизни отец не раз убеждался в том, что большинство вещей, особенно неудач, со временем оказываются не такими важными, как мы думали изначально. Отец также напомнил мне, что успех приятен, но мимолетен. Когда вы занимаете влиятельный пост, у вас есть авторитет и власть. Это прекрасно. Но как только вы ее лишаетесь, все меняется. Власть связана не с вами, а с вашей должностью. Потеряйте ее, и вся ваша власть испарится. Поэтому не стоит идентифицировать себя с должностью или верить, что вы всемогущи. Наслаждайтесь всеобщим вниманием, пока оно есть, но будьте готовы уйти со сцены, когда придёт время. Если вы покинете работу, организация выживет, потому что вряд ли вы так уж незаменимы. Конечно, после вас останется след, но и он со временем исчезнет. Сегодня мой отец остро переживает радость бытия. Несколько лет назад он перенёс сердечный приступ, после чего ему вживили дефибриллятор, каждый день напоминающий ему о том, что он смертен. Мы все умом понимаем, что нужно ценить каждый прожитый день, но по мере взросления или в ситуациях, когда вынуждены бороться с опасной болезнью, это чувство обостряется. «Мой отец пытается реализовать каждую возможность, ценить каждый момент жизни и избегать бесцельно прожитых дней». В поисках вдохновения при написании этой аудиокниги я буквально открывала каждый ящик и заглядывала в каждый шкаф своей жизни и в какой-то момент наткнулась на брезентовый вещевой мешок, который таскала за собой на протяжении почти 40 лет. Мешок наполнен сокровищами, которые я собирала с юности. В 20 лет он был чуть ли не единственным моим имуществом. Поступив после школы в университет, я взяла его с собой, и с тех пор он постоянно живет в моем доме, хотя я и редко его открываю, но всегда знаю, где его найти. Мешок и его содержимое связывают меня со всеми прожитыми годами». Открыв его, я обнаружила внутри небольшую коллекцию ничем не примечательных камней и ракушек с далёких пляжей, несколько выцветших пропусков в школу и университет, пачку старых писем и некоторые из моих ранних изобретений, например, прототип ювелирного украшения со светодиодными лампами. А ещё я нашла внутри небольшой блокнотик со стихами, озаглавленный «экспериментальные артефакты». Стихи в этом блокноте представляли собой оборотную сторону организованных научных экспериментов, которые я проводила в неврологической лаборатории во время учебы в аспирантуре. Мне сразу же бросилось в глаза стихотворение под названием «Энтропия». Это была моя попытка найти что-нибудь комическое в неопределенности, с которой я тогда столкнулась. Стихотворение было написано в сентябре 1983 года. В то время будущее казалось мне туманным, потому что тогда я еще не умела так далеко заглядывать. После выхода в свет первого издания этой аудиокниги многие просили меня включить стихотворение в следующее издание, что я и делаю, хотя и не без душевных мук и сомнений. Энтропия. В начале второго начала нас всех энтропия встречала. Так уж выходит, что склонны мы путь весь пройти по закону. Но переиграть энтропию надеются только слепые. Бессильны расчеты, надежды, ведь против тебя неизбежность. Ты можешь позвать на подмогу искателей новой дороги. Но при столкновении с законом вернешься ты к тропам знакомым. Бросок неожиданно дерзкий, закон остановит тот мерзкий. Одна эта тайна, награда, встаёт на дороге распада. Моё только знание это ценнее сокровищ всех света. От взоров я ваших не скрою. Она, да, обыграна мною. Прошло 35 лет, и теперь я вижу всё в ином свете и воспринимаю неопределённость как подарок судьбы. Да, и сейчас у меня бывают дни, когда я сомневаюсь, какой дорогой пойти, и ошеломлена открывающимся передо мной выбором. Но теперь я знаю, что неопределённость открывает дверь к новым возможностям. Неопределённость, с которой мы сталкиваемся после окончания школы, никуда не девается». Она присутствует в каждом повороте и изгибе нашей жизни, когда мы приходим на новую работу, основываем компанию, завязываем отношения с кем-нибудь, заводим ребёнка или уходим на пенсию. Каждое из этих решений и действий открывает двери для огромной неопределённости и безграничных возможностей. Неопределённость — это соль жизни, Огонь, разжигающий пламя инноваций, и двигатель, который толкает нас вперед. Надеюсь, все истории из аудиокниги помогли вам понять, что безграничные возможности возникают благодаря выходу из зоны комфорта, готовности потерпеть неудачу, оспариванию общепринятых норм и стремлению к реализации каждого шанса стать потрясающим. Да, эти действия вносят в вашу жизнь элемент хаоса и лишают стабильности, но при этом они способны переместить вас в места, о которых вы даже боялись мечтать, где каждая проблема воспринимается как возможность. Но прежде всего эти действия помогут вам поверить, что любая проблема решаема. Стихотворение, написанное мной 35 лет назад, — это душераздирающее напоминание о неопределённости, с которой я столкнулась в 20 лет, размышляя о будущем. Я не знала, что ждёт меня за очередным поворотом. Как бы я хотела, чтобы в то время кто-то объяснил мне, как её принять? Истории из аудиокниги наглядно демонстрируют, что самое интересное начинает происходить тогда, когда вы сворачиваете с предсказуемого пути, бросаете вызов привычным установкам и разрешаете себе видеть безграничные возможности окружающего мира.